Глава восьмая. Дом у мельницы. «Подумать только, сжирают глаза. Как им это удается?» В который раз проворчал Энгли. Ним шикнул на него. От разговоров о мертвецах и таинственных убийцах в шутовских масках начинала болеть голова. Велимер и тихий парнишка хоть и молчали, но, видно, придерживались того же мнения. Еще недавно Ниму и в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь он станет ночевать в лесу. А мысль о ночевке в лесах княжеств, если бы и возникла в его голове, то тут же отмилась как нелепая, невозможная и откровенно пугающая. Тем не менее, прошедшую ночь Ним провел именно в чаще среди княжества, а постелью ему служили сырой мох, да сплетенные клубком стеблезвещатки. Велимер выбрал им для ночлега поляну, прорезанную тонкой лентой ручья, наверное, того же самого, вдоль которого они шли, свернув с тракта. Свечник выкинул в ручей краюху хлеба, чем вызвал жаркое негодование Энгли, «Дар», — пояснил Велимир, — «ночью постережет». Поверив, наконец, что за ними нет погони и в лесу не шумит ничего крупнее дроздов и лис, путники отважились развести небольшой костерок. Велимир продолжал уверять, что водяной посторожитых сон, да так, что не придется даже бодрствовать по часам. Нему с трудом верилось, но он так устал, что не смог ничего возразить, а просто заснул, едва опустился на землю. Они проснулись рано. Лес зашумел с наступлением бледных утренних сумерек, да так звонко, как не шумел даже солнечным днем. Дробно стучали по стволам дятлы, переговаривались дрозды и сойки. В листве шуршали какие-то мелкие зверьки, умело маскирующиеся, так что никак не удавалось их разглядеть. Путники позавтракали недозрелыми лесными орехами и дикими яблоками, такими кислыми, что не имел язык, и двинулись дальше, не дожидаясь, когда солнце поднимется. Снова повел Велимир. Быстро и уверенно, без лишних слов, ловко отыскивая в лесу тропы и обходя буреломы. Его молчаливость изрядно угнетала Нима. Все-таки приятнее знать, куда идешь и зачем. Свечник же только отделывался односложными ответами или вовсе кивками, и такая таинственность вовсе не придавала ему значимости, а только раздражала. «Так, может, расскажешь, куда идем?» спросил Энгли так громко и требовательно, что на месте Велимира Ним бы растерялся и точно выложил все, что было на уме. Велимир только стрельнул прищуренными темными глазами и хмыкнул. «А тебе недостаточно, что два раза от смерти увел. И в лесу не кричи, ни не чужеземец, чтоб такого не знать». Энгли смущенно опустил голову, но продолжил спорить, только гораздо тише. «Это, конечно, прекрасно. Спасибо тебе. Но недорно было бы понять, что нас ждет теперь. Где мы? Далеко ли от коростельца или еврога? И что ты будешь делать, если твари сжирающие лица в третий раз объявятся? Снова спасешь всех нас и совсем ничего не попросишь взамен?» «Может, спасу, а может, посмотрю, как они выдирают твой язык и откусывают по маленьким кусочкам». Не выдержав, огрызнулся Велимир. Нему это понравилось, так хотя бы становилось ясно, что свечник – обычный парнишка, где-то резкий и раздражающийся, а не притворяющийся человеком лесной нечистец. Энглис молк, сделал вид, что слишком сосредоточен на том, чтобы не спотыкаться о корне и не попасть лицом в паутину, серебряными нитями тут и там растянутую между стволами. Испытания закаляют, эта избитая истина всегда воспринималась Нимом как что-то настолько обыденное и само собой разумеющееся, что и внимание недостойно. Однако с изумлением он обнаружил, что это действительно так. Кораблекрушение, убийство, возницы, нападение на деревню и две ночи в лесу он уже вспоминал не с кровь ужасом, а с обреченным печальным спокойствием. Два дня его окружала смерть, ступала за ним по пятам. Всего два дня. Оказалось, будто они путешествуют бок о бок уже не первый месяц. Ужин, крепкий сон и нехитрый завтрак возымели прямо-таки чудесное действие, и теперь уже почти привычно, шагая по лесу, Ним чувствовал, что начинает оживать. Становится пусть не тем беспечным мальчишкой, который отплывал из зольморской гавани, мечтая поступить в ученичество к художнику, но кем-то очень на него похожим. Чуть лучше. Сильнее, осведомленнее, осторожнее. Напряженное молчание между путниками затягивалось, гнетущее и неловкое, какое бывает после ссоры малознакомых людей. Нему казалось, что без звуков человеческой речи громче слышатся пугающие лесные трески и шорохи, и он мучительно пытался придумать, как вновь завязать разговор. Камень, подаренный девушкой, пылал на груди холодным огоньком, и Нему хотелось верить, что именно сила камня помогла ему остаться целым. «Как ты сказал, соколи камень?» — спросил он, обращаясь к Энгли. Энгли время от времени жадно косился на камень, и по этому алчущему взгляду чувствовалось, как сильно ему хочется рассмотреть и потрогать диковинку. «Ага, соколи, конечно. Какой же еще? Откуда ты его взял, если сам не сокол? Украл у кого? Их так просто не раздобудешь». «Подарили», — расплывчато ответил Ним. Его ноги и ребра снова начали ныть, но уже не так мерзко, как вчера. На стопах вздувались волдыри и мозоли, Спасало только, что под ногами стелился мягкий мох, а не расползался жесткий брусничник. «Мне бы кто подарил?» Энгли цокнул языком. «Бывает, коробейники пытаются втюхать похожие камешки. Подкрашенные сразу видно. Выдают за настоящие. И знаешь, находятся олухи, которые им верят и монет цепают. Только настоящий камень за версту видно. Он будто подсвечивается изнутри, словно искорку в него поймали. Или капельку крови. Красиво. Ним потянул за шнурок, показывая камень Энгли, но не снимая с шеи. Энгли осторожно взял оберег пальцами и бережно поднес к глазам, поворачивая на свет полупрозрачными гранями. «Точно настоящий. Береги его. А если продавать, надумаешь, что только за полный кошель золота не меньше». По голосу Ним понял, как жутко Энгли завидует. И не просит подарить, знает, что вещь слишком ценная. Отчего же тогда девушка так легко рассталась с этим сокровищем? «А почему их сокольями зовут?» – спросил он. «Так все просто», – хмыкнул Энгли. «Такие камни соколом выдают после того, как они все испытания пройдут и докажут свою верность князю. Чем ярче искорка внутри, тем сильнее камень. Ну а самые сильные те камни, которые сплошь цветом окрашены, будто кровью залиты. Бывают розовые, как кипреев цвет, а иные – багряные, как спелая вишня. Говорят, их верховной водяной достает со дна Русальево озера, у него их там целые россыпи». Каждый камешек когда-то давным-давно был сердцем отважного воина, утопленного мавками и русалками в озере. Чем ярче камешек, тем храбрее было сердце воинское. «Водяные считают, будто великолесские лесовые, и растят, как грибы, окропив своей зеленой кровью черную землю», вмешался в разговор Велимир. «Про сердца сказка для вздыхающих девиц». «Да не суть», — отмахнулся Энгли. «Нечастецкая вещь это в общем. Быть может, даже сам господин Дороках на перекрестках выискивает». Про господина дорог он добавил с таким восторгом, что ним понял, уж кто-кто, а Энгли точно верит в него самой искренней верой. «И что защищают эти камни?» — спросил он. «Еще бы!» — горячо заверил Энгли. «Соколов потому и не трогают частицы, позволяют свернуть с любой дороги прямо в лес, вот как мы сейчас, и даже никакие свечи и ручьи соколам не нужны. Не частицы нюхом чуют искорки в камнях и от того пропускают княжьих гонцов, «Не утаскивают в чащобы на дно рек. Если есть такой камешек, считай, есть подписанный пропуск во все потайные уголки княжеств». Ним задумался еще крепче. Может, девушка просто не понимала, насколько ценную вещь отдает. Неужели ей самой больше не нужен соколий камень? «Нам и свечи твои не нужны, пока у Нима есть камень», заявил Энгли, глядя на Велимира. «Не тронет никто». Велимир поджал губы, между бровей у него залегла угрюмая складка. «Его не тронут, а тебе. Думаешь, камень сразу всех защищает?» «Нет уж. Только того, кто камнем владеет. Камни все наперечет, а свечей мы много делаем, всем желающим хватит. И заступится водяной, если к воде поближе держаться. Не нравится — отдавай свечу. Иди, надейся на камень, который даже не на твоей шее висит. Или помолись господину Дорог, ты крепко веришь, в него вижу». «А ты будто не веришь», — огрызнулся Энгли. Велимир повел плечами и поднырнул под низко свисающую ветку, перекрывшую путь. Может, верю, а может и нет. частицы я видел своими глазами, когда они решали мне показаться, а господина дорог нет. Зато я видел его своими глазами, вот как тебе сейчас. Нечистецы, считай, не встречал, только слышал, как плещется что-то в пруду за деревней. И пару раз казалось, будто в лесу кто-то большой шевелится, а присматривался пристальнее и понимал, что это сухая коряга из земли торчит. Упрямился Энгли. Велимир обернулся на него, споткнулся и чуть не выронил свечу. «Брежешь, не мог ты его видеть?» «Видел и говорил с ним, как с тобой сейчас. Не хочешь не верить, доказывать ничего не буду». Энгли утверждал с таким жаром, что даже Ним почти поверил в его встречу с господином Дорог. Однако Велимира эти речи не убедили. «И каков же он? Сможешь рассказать?» Энгли надулся. Ним давно отметил, что у парнишки на редкость живое и подвижное лицо, по которому можно сразу прочесть любые смены настроения и мыслей. За такими лицами интересно наблюдать, а еще интереснее было бы попробовать зарисовать его, поймать на бумагу движение бровей, прищур серых глаз, запечатлеть задумчивость или, как сейчас, желание убедить в чем-то важном почти незнакомых спутников. «Он ростом невысок, ниже меня на пол головы. произнес Энгли и покусал сухие губы. Голос его сделался тих. но остался также горяч, и чувствовалось в его словах какое-то смущение, будто Энгли раскрывал чью-то страшную тайну, хранить которую было выше его сил. А обликом переменчив. У него волосы длиной до плеч, то делаются темные, как у мальчишки, то седые, как у дряхлого старика, и лицо такое же. Миг молодое, миг взрослое, миг все переморщенное, стариковское. Зато глаза всегда ясные, и так смотрят, будто прямо самое нутро твое разглядывают. Энгли передернул плечами, и Ним не смог понять от неприятных воспоминаний или от затаённого восторга. «Про господина дорог что угодно можно наплести, потому что никто его не видел, а никто не подтвердит, врешь ты или правду говоришь», буркнул Велимир. Ним чувствовал себя на редкость чудно, слушая этот разговор. Парни в царстве обсуждали модные костюмы, цены на благовония из мостков и поединки фехтовальщиков, обыденные приземленные вещи, с которыми каждый день имеешь дело. Тут же двое юношей спорят не о людях даже, а о неведомых сущностях, нечеловеческих силах, чье существование в царстве кажется не более чем выдумкой, страшилкой для детей. «Постойте-ка», — перебил ним, — «а как же те, у кого ни камней, ни свечей нет? Они не могут свернуть с дороги и пойти напрямик?» Велимер недовольно поджал губы, а Энгли еще больше оживился, чуть не подпрыгнул на месте. Он постучал себя согнутым пальцем по виску и усмехнулся. «Ну и дурень же ты, а ещё из царства говоришь». «Ну да, ну да, вы же там живете, припеваючи, веселитесь, всё. Леса у вас мертвые, все равно, что высохшие русла. Значит, слушай и запоминай, потом у себя в царстве расскажешь, все девчонки рты пооткрывают и сами тебе на шею бросятся, когда поймут, какой ты умный и сколько всего повидал». Энгли взял Нима под руку и стал, четко повысив голос, рассказывать, будто считал Нима не только тугодумом, но еще и полуглухим. «Все деревни и города...» Вот прямо все-все, которые близко к лесам стоят, раз в год платят дань лесовому. И не просто дань, а живыми душами. Один год – одна душа. Так честно, так всегда было. А лесовой взамен остальных жителей не трогает, скотину не обижает и гонит дичь на охотников. На трактах безопасно, трактами заведует господин Дорог. Нечистецы не станут пугать путников. Только вот сейчас, как видишь, какая-то ерунда приключилась, и на тракте на нас все таки напали. Свечи помогают только тогда, когда идешь вдоль реки или ручья какого, вот как мы сейчас. Оберегают пришлых, кто в чужие места забрел. Но такой договор только у свечников с водяными, это ты уже слышал. Благословение свечи в обмен на дары. А дальше другие нечистецы сами разбираются. Когда горит такая свеча, они все понимают и между собой договариваются. Иначе беда будет с верховным. Но это у водяных свои разговоры, я подробностей не знаю. Понял теперь. Местных не трогают, а чужие покупают свечи, если хотят. «Но свеча только у воды работает». Ним неуверенно кивнул. Энгли так озабоченно заглядывал ему в лицо, словно всерьез боялся, что Ним так ни слова и не поймет, и снова спросит что-то, само собой разумеющееся для жителя княжеств, но совершенно новое для выходца из царства. «Ну и славно. Ты неплохой парень. Глуповат, правда, но пообвыкнешься. Уму-разуму наберешься и станешь не хуже любого из нас». Ним вымученно улыбнулся. Ручей разлился шире, побежал быстрее. Каменистое дно сменилось песчано-илистым, и ним, наконец, понял, куда вел их Велимир. Вскоре впереди показалась мельница. ее могучее колесо зачерпывало воду из ручья, а чуть поодаль приютились ульи. Рядом с ульями из земли торчали колья с лошадиными черепами-оберегами. Двор мельника стоял на отшибе, в стороне от деревни. Апологие крыши остальных домов, утопающие в яблоневых и сливовых садах, виднелись чуть дальше. «Во как!» — восхитился Энгли. «А чего со стороны леса завел? По тракту же быстрее вышло бы. Вон просвет виден». «Ты только что рассказывал чужеземцу о наших порядках, а сам такой вопрос задаешь. фыркнул Велимир и загасил свечу. «На тракте теперь неизвестно что, а мой водяной всегда меня защитит». У мельницы паслись куры, сплошь черные как угольки. В загоне дергали хвостами козы, тоже черные, только опущенные вниз уши окаймляли серебристые волоски. Откуда-то издалека едва различимо тянуло скверной гарью, не тем дымком, каким пахнет от костра или из печной трубы, а с мрадом успокоенного пожарища. Навстречу путникам выбежала женщина, высокая, маложавая, Ее черные волосы были сплетены в косы и уложены вокруг головы. Ним вздрогнул, когда заметил блеск, и понял, что в правой руке женщина сжимает нож. Велимер схватил за плечо обкромсанного парнишку, тот в последнее время вел себя так тихо, что Ним даже забыл о нем. Парнишка всхлипнула и дернулся, но Вельмер держал мертвой хваткой. Матушка, что случилось? Ровным голосом спросил свечник. Ним быстро посмотрел на Энгли, не зная, что ему делать. Энгли кивнул и прошептал. Порядок, так бывает. Не беги и не протився, а то хуже станет. Ниму пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не броситься бежать. Раз Энгли стоит прямо и смотрит без страха, значит, так надо. Кто знает, какие на самом деле в княжествах обычаи? как встречают незнакомцев в глухих деревнях. В прошлый раз девушка честно предупредила, что чужака могут убить. И вспышкой пронеслась перед глазами увиденная, но почти забытая картина. Ноги и женщины пляшут в свете месяца, взявшись за руки. Женщина, не отвечая на вопрос Велимера, подбежала к обкромсанному парнишке, задрала ему рука в рубахе и полоснула ножом по белой коже предплечья. Парнишка вскрикнул, тут же выступила бордовая дорожка крови, Велимир наклонил его руку над ручьем, стряхивая в воду горячие капли. Женщина повернулась к Энгли, и тот сам засучил рукав, глядя на мать Велимира с покорностью. Ним заметил, что пальцы Энгли все же подрагивали. Женщина взрезала и его руку, а Энгли молча окропил кровью ручей. Очередь дошла и до Нима. но удивление, нож не принес особой боли. Наверное, Ним за последние дни слишком привык к потрясениям и неприятностям. Следуя примеру Энгли, он тоже покапал своей кровью в воду, И только тогда Велимир расслабился, выпустил мальчишку и подошел к матери. Женщина тоже перевела дух и виновато улыбнулась. «Простите, путники, времена нынче такие». «Случилось что?» — повторил вопрос Велимир. Его голос ожесточился от нетерпения. Женщина обняла его и поцеловала в лоб. Свечник и его мать были одного роста и со стороны могли бы сойти за брата с сестрой или даже за возлюбленных. Слышала, в лужовнике беда пришла. Немногие выжили. А кто выжил, те страшное рассказывают. От отца нет вестей. Ты возвращаешься не со стороны тракта, а из леса выходишь. Ох, передумала я всякого. Она сильнее прижалась к сыну, и Ним заметил, что у невозмутимого Велимира покраснели уши. Кровь из порезов почти перестала идти. Все-таки нож прорезал кожу не глубоко, только чтобы пустить несколько капель. Беспокойство понемногу отпускало Нима. Он ободреюще похлопал обкромсанного парнишку по спине и кивнул в сторону дома. Кажется, жизнь потихоньку налаживалась. «Не вините меня», — попросила мать Велимира. «Ерунда», — отмахнулся Энгли. «Неспокойно сейчас, это вы точно подметили. Надо быть осторожнее». «А для чего это?» — спросил Ним, задумчиво трогая пальцем свой порез. «Ему сне здешний», — поспешил пояснить Велимир. «Он из царства». Мать Велимира ахнула и прижала ладони к груди. Ним испугался, что она сейчас рассыплется в извинениях, но ничего подобного не произошло. «Что же, с ним чары не подействуют?» «Подействуют, как видишь, у них тоже красная кровь», — хмыкнул Велимир. «Не волнуйся, мам, Нимус хороший парень, Энгли тоже и...» «В дом, в дом», — решила мать. «Там поговорим, нечего трепаться у всех на виду, еще и у воды». Ни разу в жизни Ним не бывал в домах, построенных по обычаям княжеств. В царстве дерево ценилось высоко, потому как густые леса считались редкостью и дома возводили из более доступных материалов камня или кирпича. Дом же мельника, как и все дома в той деревне, которую атаковали скоморохи, был сложен из толстенных бревен. Чтобы поднять одно такое бревно, потребовалась бы, наверное, сила дюжины мужчин. Квадратные оконца обнимали наличники с изображениями рыб, хвостатых дев и рогатых водяных. Над дверью висела поржавевшая подкова. На лавке у крыльца дремала кошка, такая же черная, как куры и козы. В просторной комнате стоял дощатый стол с двумя скамьями. За столом маленькая девочка играла с глиняной лошадкой, а в свежевыбеленной печи томился горшок со съестным. Девочка, увидев незнакомцев, сдвинула черные брови и серьезно сжала рот в ниточку. Но когда заметила Велимира, бросила игрушку и побежала встречать. Велемушка вернулся!» – воскликнула она и прижалась к Велимиру. «Здравствуй, Мава!» – улыбнулся свечник и погладил девочку по волосам. «Сколько свечей!» – вдруг выдохнул Энгли, изумленно озираясь по сторонам. «И правда, свечи здесь были повсюду, но сейчас не горели, хватало дневного света. Подсвечники и фонари стояли на всех поверхностях, а в углах и по стенам занимали отведенные им полки. Некоторые свечи выгорели до крошечных огарков, некоторые выглядели совсем новыми, даже фитили не обуглились». Дом полнился их медово-травяными ароматами. «Мы с матушкой только три могли себе позволить», добавил Энгли с явственной завистью в голосе. «А мы их сами делаем», сообщила маленькая Мава, с любопытством разглядывая чужаков. «И ты тоже сделай, не умеешь, что ли?» Мать Велимира отправила Маву обратно на скамью, пригласила гостей садиться, а сама засуетилась у печи. Скоро на столе оказались пироги с шевелем, козий сыр, с битьень и большой горшок каши с грибами и сливками. Следом за горшком по столу рассыпались деревянные ложки, по одному на едока, но никаких тарелок не было. Ним взял ложку и с интересом стал ждать, что будет дальше. «Каждый, кто будет есть, должен сказать о себе правду», — пояснил Энгли. «Так всегда делается, когда впервые принимаешь гостя у себя дома. Я начну, раз тебе неловко». Он провел рукой по льняным волосам, облизал губы и проговорил. «Я Энгли Талин из сын рыбака. Еду в...» Он осекся подбирая слова. «Ищу сокола в уплату долга». Вильмер поднял бровь. Его мать тоже, видимо, удивилась, но не стала ничего спрашивать. Энгли с облегчением вздохнул, когда понял, что никто не собирается выпытывать у него подробности. Зачерпнул полную ложку каши и сунул в рот. Ним понял, что теперь настала его очередь. Ним усждились, стезили. Еду в корстелец, чтобы отправить весть родителям. Оттуда должен отбыть все лоград, чтобы поступить в ученичество. Хозяйка кивнула, и Ним тоже зачерпнул ложку каши. Она оказалась, на удивление, вкусной. Золотистое рассыпчатое пшено пропиталось ароматом душистых лесных грибов, темных и сочных, вовсе не похожих на те, которые Ним ел до этого. Ним поспешил скорее проглотить угощение, потому что понял, что сейчас что-то скажет их молчаливый спутник с неаккуратно подстриженными волосами. Парнишка неуверенно взял в руки ложку и закусил губу, Темные ресницы подрагивали. Видно, не хотелось говорить, но иначе нельзя было. Он открыл рот и промолвил. «Мей, вешер из Черненков, Бегу хоть куда-нибудь». Ним, Энгли и Велимер вытаращили глаза. «Так это девчонка». Мешковатая одежда и короткие волосы сбили с толку сразу троих. И как по голосу не поняли. Она ведь не всегда молчала, всхлипывала несколько раз. «Девка», — выдавил Велимер, не справившись с изумлением. «Не нужно так». оборвала его мать, а то раньше понять не мог. Я сразу разобрала, дала водяному девичьей крови первой попить. Велимер надулся и приготовился спорить с матерью, но тут детский голос разрядил обстановку. «Мава, красава!» объявила Мава. «Играю с лошадочкой, папу жду, Велему уж дождалась». Мава деловито черпнула каши и стала потешно есть, держа ложку перед собой и откусывая от пшенной горки маленькие кусочки с боков. Энгли хохотнул. Некоторое время они молча ели кашу, радуясь гостеприимству мельничного дома. Однако кое-что не давало ему покоя, мешая полностью расслабиться и почувствовать себя в безопасности. «Зачем вы взяли нашу кровь?» — прямо спросил Ним. «Он, наверное, хочет написать книжку об обычаях княжеств», — всплеснул руками Энгли, чуть не пролив свой сбитень. «Уж простите его такого темного, не местный, сами видите». Мать Велимира снисходительно улыбнулась, глядя на Нима не то с любопытством, не то с жалостью. «Водяной должен попробовать кровь чужаков. Если посчитает, что вы способны навредить его подопечным, даст знак, воду окрасит, бурю нагонит или пришлет горластых сорок вещниц. Да и любит он кровью людскую попить, особенно девичьей. Я-то проницательнее вас буду. Сразу смекнула, что Мея девица, а не парень, каким хочет прикинуться. Меня не проведут стриженные волосы. Извините, если напугала. Но откуда я могла знать, что к нам забредет чужестранец? За всю жизнь только на торгах в коростельце их видала. «Шелками да пахучими травами они торгуют, иной раз привозят чудные безделицы для богатых боярских дочерей и жен». Мея никак не показала, что ее задели слова хозяйки или что она их хотя бы услышала. Ним облегченно кивнул и потянулся за румяным щавелевым пирожком. «За второе блюдо вторая правда», — предупредила мать Велимира. Ним подумал, что мог бы рассказать о себе столько всего, что хватило бы на царский пир полусотни блюд. «Легко говорить о себе людям, которые видят тебя впервые». «Я неплохо рисую. Надеюсь, в Солограде отточат мое мастерство». Мава открыла рот, чтобы что-то спросить, но мать одернула ее и кивнула Энгли. Энгли вздохнул и повел плечами. «Моя мать не знает где. Думает, поехал в коростелец плести невода на продажу». Велимир кивнул. Все взгляды устремились на Мею, но она демонстративно сложила руки на коленях и опустила голову. «Ничего не скажу. Второе блюдо мне не нужно», — говорил весь ее вид. «Что ж», — произнесла мать Велимира и Мавы, — третье угощение за ответ на вопрос. Она разлила горячий сбитень по кружкам и внимательно посмотрела на гостей, будто решала, что ей лучше спросить. «Нимус штиль». Ним встрепенулся и невольно выпрямил спину. «Ты сказал, что хочешь учиться в Солограде. Солоград — стольный град солоноводного княжества. Так как же тебя занесло к нам в Среди Ним выдохнул. Вроде бы ему было нечего скрывать, да и любой ответ можно преподнести так, как нужно тебе самому. А если что, вовсе отказаться, сложить руки, как Мея. Но ожидание вопросов всегда неприятно. «Мой корабль потерпел крушение», — глухо ответил Ним. «Мне повезло, я выжил. Сам не знал, куда волны вынесли. Оказалось, в среде «Владычица Яви ещё не готова обрезать твою нить», — заключила хозяйка. «Спасибо, Нимус. Я рада, что ты посетил мой дом». «Энгли?» — она повернулась к следующему гостю. «Ответишь мне?» Энгли покосился на сбитень и сглотнул. «Да. Кому ты задолжал?» Уголок рта Энгли дернулся. Он часто заморгал, хмыкнул, почесал в затолке и положил руки на стол перед собой, рассматривая свои пальцы в заусенцах и цыпках. Нему стало его жалко и одновременно жгуче любопытно. Почему он так разнервничался? Неужели мать Велимера, сама не желая, спросила что-то потаенное? «Я должен господину дорог», — признался Энгли, не отрывая его прямого взгляда от своих рук. Мать Велимира ахнула. «Мы говорим правду», — укорила она. «Даже когда отвечаешь на вопрос, нужно отвечать правдиво». «Я и говорю правду», — вспыхнул Энгли. Его бледное лицо покрылось неровным румянцем. «Вы спросили, я ответил». «И какую услугу он тебе оказал? Как вы встретились? Ты сам его призвал?» Мать Велимира тоже заметно заволновалась. И неясно было, поверила она Энгли или нет. Ним наблюдал за их разговором с любопытством. Это уже четвертый пятый и шестой вопросы, так что... Энгли бесцеремонно придвинул к себе кружку с битни и сделал шумный глоток. Там, где он протащил кружку, на столе заблестел влажный след. Велимир теперь смотрел на Энгли по-новому, с возросшим недоверием, и, как показалось, Ниму с уважением. Ним даже немного завидовал им. Во всем этом разговоре они понимали гораздо лучше. прочитывали в словах куда больше смысла, чем мог понять Ним. «Сколько интересно ему придется прожить в княжествах, чтобы собрать все суеверия и запомнить все обычаи. Наверное, для того, чтобы понять княжество, нужно здесь родиться». Мать Велимира решила пока не докучать Энгли, переключив свое внимание на Мию. Признаться, нему тоже хотелось послушать ее ответ. «Твои волосы», – хозяйка указала на клочковато-остриженную голову девушки. «Почему они так обрезаны?» Мия затравленно посмотрела на Нима, и от взгляда ее больших покрасневших глаз ему стало неуютно. Ним понял, если можно отказаться говорить правду, то от вопроса не уклонишься. «Мама», — шепнул Велимир, — «ничего, пусть говорит. Я должна знать, кто гостит в моем доме». С Мией начало твориться что-то странное. Она закусила побледневшие губы, ее заколотило, руки мелко затряслись, она зажала уши, громко зарыдала, вскочила с места и выбежала во двор. Ним и Энгли переглянулись. «Я же говорил», — шикнул Велимир и выбежал за Меей. Дверь гулко хлопнула, потом снова по инерции приоткрылась и скрипнула петлями. «А я тоже рисую», — вдруг сообщила Мава и постучала Нима ложкой по руке. «Ты умеешь рисовать человечков? У меня они никак не получаются». Мысли Нима были заняты Меей и ее реакцией на обычный, в общем-то, вопрос, поэтому обращение Мавы застало его врасплох. Он мигнул, с трудом отвернулся от двери и рассеянно улыбнулся девочке. Мава смотрела на него требовательно и сурово, сдвинув брови и поджав тонкие губы. «Умею. Хочешь, покажу?» «Хочу». Лицо Мавы переменилось как по волшебству, из капризно недоверчивого, сделавшись воодушевленным и любопытным. «Мам, бумажку дай». «И уголь», — добавил ним. Энглик кашлянул и помотал головой. «Ну даете. Что, просто так ему бумаги дадите, чтоб марать?» Мать Велимира внимательно посмотрела на Нима, будто пытаясь понять, стоит ли он того, чтобы тратить на него бумагу, но все же встала со скамьи и подошла к сундуку. «И не морать вовсе», – буркнул Ним, чувствуя, как это пренебрежительное слово, брошенное Энгли, оседает в груди неприятным осадком. Женщина положила на стол квадратный лист бумаги и кусочек уголька, обмотанный с одного конца бечевкой, а сама забрала у едаков ненужные больше ложки и отнесла их куда-то к печи. Ним сжал пальцами уголь и подтянул к себе бумагу. Руки возбужденно дрогнули, ощутив знакомое шершавое тепло, будто встретили давнего друга. Едва очутившись в пальцах, уголь заплясал по бумаге, размечая очертания головы и разворот плеч. Закружил, выписывая черты лица, завитки черных волос и складки длинной рубашки мавы. Портрет получился не таким, чтобы Ним мог им гордиться, всего лишь сносным. Но переделывать он не рискнул, придется просить еще бумагу. Этот же самый лист не получится использовать с обратной стороны, там уже было что-то нацарапано пером. А судя по изумлению Энгли, бумага в княжествах стоила дороже, чем в царстве. Ним потыкал подушечкой пальца в угольный грифель и помусолил бумагу, добавляя размытый дымчатый фон, а потом перевернул лист и продемонстрировал Мави. Девочка на миг настороженно замерла, также недоверчиво хмурясь, как раньше, но тут же расцвела улыбкой и восторженно схватилась за собственные зардевшие щеки. Ой. «Живая будто... Ты что, волхв, что ли?» «А научи меня...» Она сгробастала рисунок и захихикала, румянясь от удовольствия. Ним тоже улыбнулся. Впервые за все время, проведенное в княжествах, он почувствовал себя по-настоящему уверенно.